потеряшка. И она поплыла между бревнами и досками, совсем забывая, что они во всякую минуту могут ее раздавить. Приходилось то нырять в самую глубину, то взлетать кверху вместе с волнами. Но вот, наконец, она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно. Ханс Кристиан Андерсон. В переводе Гэнзен. 200 грозно, но с некоторым трепетом в голосе уточняет продавщица. В глазах этой тётки Бальзаковского, как принято говорить, возраста явственно читается. «Куда тебе, малявка? Ты десятка-то за раз не сожрёшь». И ведь она права, что характерно. По крайней мере, выбранный мною для похода в магазин облик недвусмысленно на то намекает. «Нет», — жизнерадостно мотаю хвостиками я, и на всякий случай уточняю. «И не 20 просто две». С чувством юмора у тётки явные нелады. Яростным выражением глаз под тяжёлыми набрякшими веками она напоминает даже не свинью, а её брата, лесного кабана. «Вы что, девушка, издеваетесь?» — взрыкивает она. «Язык мой, враг мой», — так, кажется, говорят. «Однако, но блясо ближ...» Положение обязывает. Раз уж я заявилась в магазин с глупым названием «Добронравов и дед», под видом оторвы двадцати с небольших лет, нужно соответствовать. Если бы издевалась, то попросила бы порезать. «Но это я и сама могу», — тётка всплёскивает руками. «Валь! А Валь!» — зычно выкрикивает она куда-то в глубину магазина, из которой доносится ужас, какое привязчивое «А я всё летала!» Распахнувшаяся дверь подсобки разом делает слова хита куда громче. «Чего голосишь, Зоя Павловна?» Вытирая губы носовым платком не первой свежести, интересуется вторая продавщица, вдвое моложе коллеги, и профессионально улыбается мне. «Добрый день!» «Здравствуйте», — вежливо отвечаю я, мысленно делая заметку. У этой Вали взгляд такой. В общем, ежели к кому из них выдастся спиной поворачиваться, так я ещё крепко подумаю. Кстати, на бейдже прикреплённом к форменному фартуку Вали, крупно выведена Анна. Весна, обострение, раздвоение личности. «И что у нас тут за крики?» Продавщица явно не терпится вернуться в подсобку к остывающему борщу. «Почему именно борщу?» «Да, пятно у неё на воротничке слишком уж характерное». «Вот!» — торжествующе провозглашает коллега, простирая в мою сторону могучую белую руку. Вся её поза словно говорит «Докатились». Валя, Анна ещё раз подвергают мою скромную персону внимательному анализу тёмно-карих буравчиков, густо замаскированных совершенно не идущими ей тенями и дряной комковатой тушью. «Я как умею искренне и подкупающе, а умею я ещё как, улыбаюсь». Что хотели девушка, с неподражаемыми профессиональными интонациями справляется продавщица. Против ожидания предъявить документы она не требует. «Сосисок!» — радостно ответствую я. «Молочных!» Теперь столь же внимательному анализу подвергается сначала застеклённый прилавок витрина, а потом и чрево большого двухдверного холодильника. Не знаю, как воном, а на прилавке молочных килограмма 3. Видимо, сделав аналогичные коллегиным выводы относительно моей способности поглощать сосиски и аналогичные моим насчёт весеннего обострения, но уже у коллеги, продавщица тяжело вздыхает. «Сколько?» «А ты иди, иди, Зоя Павловна, посиди, чайку попей, я обслужу». «Две». Валя Анна берёт паузу, затем с лёгким нажимом констатирует. «Сосиски хорошие, свежие, утром привезли». «Нисколько не сомневаюсь», — киваю «Я». Где-то на задворках сознания растёт и крепнет уверенность в абсолютной ненормальности всего происходящего. Лет двадцать назад, скажем, можно было и не такое услышать, но только не в нынешние времена протекающие под лозунгом «Любую придурь за ваши деньги». «Сейчас тётки превратятся в огнедышащих драконов», — мелькает идиотская мысль. А потом явится рыцарь-спаситель с двумя молочными сосисками наперевес. «Валентина, ты чё к человеку да копалась?» раздаётся во входной дверь язычная Оказывается, там уже какое-то время стоит прислушиваясь к нашей перепалке некий субъект условно мужского пола, выбритый чуть сильнее, чем пьяный. Да, измельчали нынче рыцари. Тебя не спросила. Кажется, даже с некоторым облегчением переключается на моего заступника-продавщица. Уже залил глаза с утра пораньше, алкаш! Цыц! Мужичонка комично хмурится и рубит кистью воздух точно казак-шашкой. У девки, может, денег нету? Может, она это? студентка, во! Во! В глазах продавщиц мелькает понимание, а губы складываются в покровительственно на гримасы, фальшивые, как китайский адидас. Но, признайся, с почти материнской нежностью и заботой увещевают меня эти глаза. Мы поймём и простим. вы ни в чём признаваться я не собираюсь, зато изрядно выхожу из себя. Во-первых, на улице меня ждут. Во-вторых, этот глупый цирк как-то чересчур затянулся, хотя я, конечно, сама виновата. Как бы то ни было, следует закругляться. Я достаю из сумки кошелёк и демонстрирую его содержимое. Вполне себе пухлую стопку купюр разных стран и разного достоинства. Сначала тёткам, а затем, сама не знаю почему, и рыцарю. После чего я неведомо как оказавшуюся на мне гимнастёрку с малиновыми петлицами, перетянутую вытертыми ремнями портупеи, и суровым голосом чеканью. «Товарищ продавщица, завести мне две молочные сосиски, пожалуйста, иначе нам с товарищами придётся зайти сюда ещё раз». И я очень внимательно смотрю на Валю Анну фирменным тяжёлым взглядом, который специально тренировала много лет назад. Та, ойкнув, падает в обморок почему-то с резким металлическим лязгом, и лишь после этого я открываю глаза. «Привидится же такое!» — думала я, выбираясь из маршрутки, остановившись на конечной. Впрочем, сон в руку, а уж мой-то тем паче. «Слушаю вас!» — приветливо улыбнулась мне милая девушка за прилавком колбасного отдела близлежащего перекрёстка — Судя по бейджу, звали её Изабелла, и это меня бесконечно устраивало. «Пару молочных сосисок, пожалуйста», — попросила я, а потом неожиданно добавила. «Если можно, порежьте их помельче». Выйдя из магазина, я торопливо прошла метров сто вниз по улице, после чего, оказавшись на перекрёстке, рванула через дорогу, на красный, благо машин было совсем немного, и запрыгнула в маршрутку, как раз отъезжающую обратно в сторону метро Новогиреева». Плюхнувшись на сиденье и вставив в уши горошинки наушников плеера, я врубила случайное радио. «А я всё летала», — томно сообщили знакомые голоса. «Судьба, значит». «Но и я так и знала», — против воли подпевала я, вновь окунувшись в образ беззаботной девчонки. Настроение было отличное. Я действительно знала, что пакета с нарезанными сосисками в кармане моей куртки уже нет. Я его потеряла. И не где-нибудь, а как раз у четвёртого подъезда дома номер 10, по улице Новокосинской. Рядом с лавочкой, под которой сидел, забившись под газету, бездомный белый котёнок с чёрным пятном на спинке. Тот самый, который хотел есть так сильно, что его беззвучный крик я услышала через полгорода. Когда город пересекает 427-летний рубеж, кроме обычных жителей, в нём появляются и не совсем обычные. Не будем сейчас сдаваться в подробности, откуда появляются и почему именно после этой даты... По мне, так она ничуть не хуже круглых, хотя люди всегда испытывали склонность именно к последним. Наверное, им так проще. А насчёт всего прочего, нас много, и мы весьма разные. Есть белые, они помогают всем. Есть чёрные, они тоже помогают всем, но только один раз. А я с пятнышком, как тот котёнок. Я ничего не требую за помощь, но и помогаю только тем, кто в этом очень нуждается и кому хочу помочь сама. Если угодно, можете называть меня «урбанидой», хотя сама я предпочитаю «потеряшку». Во-первых, не так официально, а во-вторых, более узко и конкретно. Почему? Да потому что моя работа, или призвание, это уж кому как больше нравится, исправлять ошибки судьбы теряя. Да-да, вы не ослышались, самые разные вещи, в любую погоду, в любом районе Москвы, и хорошо, что пока в пригород не тянет. С другой стороны, давно ли мой город можно было пересечь по диагонали за пару часов? Кажется, это было еще вчера, а посмотришь на календарь, Впрочем, на календарь я смотрю редко, зато теряю часто. И не спрашивайте, откуда я знаю, что именно терять и где. Как говаривал один персонаж, «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное». Полностью разделяю эту глубокую мысль, хотя из-за неё и приходится время от времени попадать в нелепые ситуации, наподобие произошедшей в моём сне про сосиски. «И всё равно купить гораздо проще, чем создавать самой». У меня после этого всегда неприятно зудят ладони, будто цапнула стебель на редкость жгучей крапивы. Ну и сила оно, конечно, отжирает, будь здоров. С другой стороны, иногда приходится работать очень быстро. Вот, например, прошлым летом. В городе безраздельно царила лютая июньская пора. В такие дни обычному человеку даже взгляда на термометр хватит для теплового удара. Асфальт проминается под каблуками, а от вездесущего тополиного пуха даже самым стойким хочется выть дурным голосом. Тем более, если вы пожилая дама, для которой имидж куда важнее комфорта. Тут уж не до погоды. Извольте явить колготки, жакет и подобающий длинный юбку. На крахмаленую блузу застегнуть под горло массивной аметистовой брошью, волосы в аккуратный пучок, и чтобы ни единой пряди не выбилось, спину по струнке. Со стороны взглянешь, идёт то ли солидный врач, то ли солидный учёный. А может, то и другое сразу, даром, что ли, рядом клиники медицинского факультета МГУ, или как он теперь зовётся – Госпожа профессор свернула в сквер девичьего поля, присела на лавочку у фонтана, вытянула явно гудящие ноги и блаженно зажмурилась, обдаваемая со спины мельчайшей водяной взвесью. И тут на неё, то есть уже на меня, накатила. Причитание где-то сбоку. Я вскочила на ноги и, отчаянно скребя ногтями по зудящей ладони, пошла прочь, попутно аккуратно выронив под ноги старушки, клопочащий над завалившимся на бок мужем с посиневшими губами, пузырёк нитроглицерина. Так что лучше уж покупать. Благо, деньги у меня есть всегда. Я их, если разобраться, и теряю-то чаще всего. Хорошо ещё, что сейчас в ходу лёгкие бумажки. С какими-нибудь связками раковин или металлическими прутьями я бы намаялась. Что я ещё теряю? Ох, да почти всё, что может срочно понадобиться человеку в большом городе. Другими словами, почти всё вообще. Ну, навскидку за последнее время. Зонтик. Когда идёшь устраиваться на очень-очень нужную работу, опоздать из-за ливня совершенно недопустимо. Равно, как и предстать перед потенциальным работодателем с размазанным макияжем в мокром костюме и с уничтоженной прической, стоившей двух часов парикмахерской и едва ли не полторы стипендии. Перчатка, левая женская из чёрной кожи, и варежка, правая детская вязаная. Смешной лопоухий паренёк никак не мог найти повод заговорить с соседкой по подъезду, и вернуть ей пропажу было очень кстати. А родители бьющих детей из-за такой ерунды я бы сама отлупила как следует. Билет в модный клуб на концерт группы «Снусмумрики». Я про такое даже не слышала, а девчонка полгода на завтраках экономила. И обломать бедняжку только из-за того, что какая-то мразь бессовестная всучила ей подделку? Шнурок круглый черный от мужского ботинка. Развязался у мужчины, который ехал покупать собаку, мечту всей жизни. Тот стал завязывать, до да от волнения потянул чересчур сильно». В общем, я решила, что этому одинокому балбесу, который, несмотря на сорок с хвостиком прожитых лет, до сих пор верит в глупые приметы, никак нельзя разворачиваться в направлении дома. Пришлось срочно организовывать перст судьбы. Самый необычный? Надо подумать. Может, яркий кленовый лист, который я подобрала в парке у Джамгаровского пруда и зачем-то тащила через весь город, вызывая улыбки людей в метро и на улице? видимо, очень уж романтично выглядела, одетый с иголочки надменный тип с большим кофром на плече замер, как вкопанный, а потом догнал меня и стал многословно уговаривать на короткую фотосессию. Я честно попозировала ему в сквере на Гоголевском бульваре минут пять, заранее зная, что ни один из снимков не получится. Потом отклонила предложение выпить кофе и распрощалась, сунув в карман визитку с золотым обрезом». Последнюю я аккуратно потеряла спустя пару часов перед очень эффектной и еще более робкой девушкой в глубине души, мечтающей о карьере фотомодели. Говорят, сейчас ее снимки украшают ряд не самых последних глянцев. А лист? Лист был потерян еще раньше, где-то на ордынке. И какая-то дама, то ли дизайнер, то ли модельер, выскочила из блестящей машины и полезла за ним в лужу, приговаривая, «Вот оно, тот самый переход, да». В общем, проще сказать, чего таким, как я, нельзя терять никогда. Живых существ и вещи, которые нужны для зла. Хочется считать, что из всех правил бывают исключения, а понятие зла всегда относительно. Так вот, относительно оно лишь для людей. Я же твёрдо знаю, что никаких исключений нет. Есть лишь нарушенные правила и их последствия, и свидетелем тому моё пятно. Когда-то давно я могла с лёгкостью пересекать границы не только Москвы, но и государства. не Нечасто, конечно, и ненадолго. Во-первых, хотя в городе я не одна, забот всегда хватает. Во-вторых, для урбанида оказаться в чужом городе, хоть и познавательно, но не очень комфортно. Без связи с родным местом чувствуешь себя неполноценной слегка, что ли. Подслеповатой, глуховатой и несколько заторможенной. Опять же, для создания чего-либо вне Москвы сил я тратила куда больше, а восстанавливались они куда дольше. Но в тот раз... Хотя прошло уже немало лет, в моей памяти до сих пор пороховой дым, взрывы, рушащиеся дома, крошащийся красный кирпич со спинами от пули осколков, кровь, выглядящая на нём, всё равно как кровь. Озверевшие люди в серой форме, раз за разом идущие на приступ, и я, неслышно пробирающийся по закоулкам крепости, ряды защитников, которые редеют с каждым днём. Глотая слёзы от невозможности вмешаться и что-то исправить, теряя то флягу с водой, то бинт, то горстку патронов. Те патроны до сих пор жгут мне руки. И по сравнению с этим ощущением, то после созданного нитроглицерина и впрямь всего лишь укус крапивы. А когда я, наконец, вернулась домой, то поняла — всё. Не будет больше отпусков. И это не наказание. Точнее, не совсем наказание. Мой город поступил со мной так, как поступает с ребёнком строгий, но справедливый родитель — Когда тот демонстрирует, что недорос докупленные ему вещи, забирает её. При этом у меня пропала не только способность, но и желание покидать Москву. Надолго, вечно, не знаю. Хотя была ещё пилочка, дешёвая пилочка для ногтей с ярко-рыжей пластиковой рукояткой, купленная в голантерейной лавочке на ВВЦ. Казалось бы, кому такая может понадобиться настолько, чтобы меня это заинтересовало? Но ведь заинтересовала же, купила, пошла в ботанический сад, благо рядом, потеряла. И лишь пару месяцев спустя из забытой в вагоне метро газеты узнала о храброй девятикласснице Инне Морозовой. То и благодаря кому, и благодаря вовремя найденной ею пилочке для ногтей, очередной потрошитель не тронет больше ни одной девушки. Чуть не забыла. Ещё нельзя терять себя. И это уже не правило, запрет естественный, как само моё существование в чреве города древнего и юного одновременно, как его жизнь, которая, не затихая ни на миг, пульсирует в моём сердце. И я даже не задумываюсь, что со мной будет, если однажды я нарушу этот запрет, потому что не будет меня». Было массовое гуляние в честь какого-то очередного праздника. Шумный Новый Арбат на целый день превратился в пешеходную зону, заставленную сотней лотков с сувенирами, игрушками и сластями. Я бродила по нему с самого утра, теряя то леденец в яркой обёртке, то монетку, то воздушный шарик в форме рыбки. веревочка очень удачно зацепилась за ветку безжалостной из кромсонного куста. Незаметно наступил вечер, похолодало, всюду зажглись фонари. И тут я даже не услышала, а почувствовала барабан, зазвучавший откуда-то со стороны Большого Афанасьевского переулка. «Не знаю, как назывался этот вид спектакля», Вероятно, что-нибудь специфически восточное. Семеро молодых ребят, две девушки и пять парней, причудливых развивающихся в одеждах и с раскрашенными лицами. За всё представление они не проронили ни звука. Играли их тела, летали, совершали какие-то немыслимые кульбиты, приземляясь с кошачьей мягкостью и грацией, изгибаясь, и всё это было не громче шороха падающих в парке листьев. Лишь тихие комментарии самых непоседливых зрителей, прочие молчали, заворожённые чудом, Да гипнотический рок от барабанов, в который иногда на высокой ноте вплеталось что-то нервно-струнное, да тени от факелов, закреплённых по углам импровизированной сцены. Ещё один прыжок. Почему-то он напомнил мне движение мышкующей в зимнем поле лисы. Деревянный меч пронзает тело. Падение, тишина и... Оглушительный свист. Крики, аплодисменты. Зрители бурно выражали восторг, спешили поделиться ощущением сопричастности, пока оно ещё свежо. «Нет, ну ты видел?» «Опрыгнула-то как?» Я уж думал. «Фантастика! Откуда они?» «Вот что по ящику показывать надо, а не сериалы ваши!» — звучало вокруг. «Светка! Здорово-то как! А ты еще идти не хотела!» Стоящий рядом парень порывисто обнял меня за плечи, чмокнув в щеку. Его глаза за стеклами очков в тонкой оправе горели ярче факелов. Я улыбнулась, не зная, что сказать и тут же с огорчением увидела, как этот огонь гаснет, сменяясь растерянностью, а лицо парня медленно заливает краской стыда. «Ой, простите, девушка». «Ничего», — пожала плечами я и ещё раз улыбнулась, пытаясь взглядом объяснить этому симпатичному бедняге, что всё нормально. «Действительно здорово, я бы тоже сейчас не прочь с кем-нибудь поделиться нечаянной радостью». «Не помогло». «Извините», — ещё раз тихо проговорил парень в его лице явно читалась растерянность и какая-то детская обида. «Света! Света, ты где?» — выкрикнул он, лихорадочно озираясь, а потом отчаянно заработал локтями, выбираясь из толпы и одновременно пытаясь набрать номер на мобильнике. На меня он больше не посмотрел ни разу. Во второй раз я наткнулась на него два дня спустя в крохотной, но модной кофейне на Большой Никитской. Парень был слегка пьян и рассказывал сидящему напротив бородачу. Еле нашёл. Представляешь, сидит, как ни в чём не бывало, с какими-то знакомыми. В одной руке сигарета, в другой секс на пляже, счастливая, весёлая и довольная жизнью. Мне даже рта раскрыть не дала. Надоело, говорит, на эту муру упялиться, вот и ушла. И вообще, Гриша, она, дескать, хорошо подумала и решила, что ничего у нас с нею не выйдет. Дескать, гусь-свинье не товарищ. Вот что мне теперь делать, а? Приятель затянулся сигареты и глубокомысленно изрёк. — Радоваться. Тебе, Санчо, такой комплимент сделали. Издеваешься? — Отнюдь. — Поскольку гусь в этой паре явно ты. — Сам прикинь, ну кто она такая? Подумаешь, Света Гонзалес, звезда эфира, мечта дебила. Твой старик, я не тебя имел в виду, а? — А я, между прочим, тоже не бред пит буркнул рассказчик с отчаянием, запустив пятерню в волосы. Гриша раздавил окурок в пепельнице. — Бред, это то, что ты несёшь. «Ты Санчо Соколов, икона веб-дизайна. Твои работы через пару лет будут в институтах изучать, а от клиентов уже сейчас отбоя нет. Кстати, старичок, ты со Штейманом договор подписал?» «Интересно, зачем я всё это слушаю?» — подумала я. Величественным жестом, подобающим моему теперешнему облику, подозвала официантку, расплатилась, оставив подобающе щедрые чаевые, и осталась сидеть на своём месте. «Ты у него Штеймана! Урод он жирный! Думает, раз его папа в своё время полурала ограбил, то...» «Чувак, у тебя как с головой!» — сплеснул руками бородач. «Ты знаешь, чего мне стоило, чтобы они обратили на тебя внимание? Думаешь, ты один в Москве такой талантливый? Запомни, клиентов уровня интергрупп не посылают. Кем ты вообще себя возомнил?» Соколов решительно надел очки и встал. «Иконой веб-дизайна», — процедил он, кидая на стол несколько смятных купюр. «Санчо! Сашка! Соколов! Да подожди ты, черт обидчивый! Из-за какой-то сос...» Но парень не обернулся. Решительным шагом он пронёсся мимо моего столика, разумеется, не узнав в холёный бизнесвумен простую девчонку, которую он по ошибке поцеловал на старом Арбате. И тут меня неожиданно накрыло. Очень сильно и очень странно. Каждый нерв моего тела истошно вопил, что вот сейчас, сию же минуту, необходимо что-то потерять, иначе... А вот что иначе, я не знала. Равно как и то, что именно должна потерять. Впервые. Осень как-то незаметно отстучала дождями, отгорчила привкусом сжигаемой полы листвы. Снег в этом году выпал до странного рана и основательно, словно кто-то там наверху решил прибраться в городе, не дожидаясь новогодней кутерьмы. Я по-прежнему курсировала по Москве, находя, покупая и создавая, чтобы потом потерять. Но в душе после того случая в кофейне поселилось какое-то раздражающее беспокойство, словно в ней засела микроскопическая, невидимая глазу заноза, время от времени напоминая себе неприятным покалыванием. Я чувствовала себя... уязвлённой? Да, наверное. Что ни говори, а это был вызов всей моей сущности. Из головы не шёл симпатичный веб-дизайнер Саша. Почему-то называть его развязно-брутальным Санчо мне было неприятно. Чувствовалось, ему по-прежнему нужна помощь, и чем дальше, тем сильнее. Но вот что потерять, этого я по-прежнему не знала. Порой взбрыкивала, пыталась выбросить парня в тонких очках из головы, отгородиться от его тихого призыва. Но природа снова и снова властно напоминала бунтующему созданию города о его сути и предназначении. Да и сама я то и дело возвращалась мыслями к Саше, не желая отступать, капитулировать, смиряться с поражением, отчаянно ища выход. Так прошёл ещё один месяц. 24 декабря внутренний дискомфорт стал настолько ощутим, что я плюнула на гордость и решила прибегнуть к низкому шаманству. Москва мне всегда нравилась больше прочих книжных магазинов. Несмотря на вечную духоту и нехватку места, она манила какой-то особенной, располагающей к себе почти домашней атмосферой. Особенно поздно вечером, когда основная часть покупателей уже сидит по домам, наслаждаясь ужином и обсуждая прожитый день, а в зале играет негромкая музыка. В этот раз звучало что-то тягучее, обволакивающее слух и одновременно будоражущее, зовущее сорваться с места и закружиться вместе с густыми хлопьями снега за окном в такт фортепианным аккордом. Это было похоже на детскую игру. Холодно, горячо. Я медленно шла по магазину, задумчиво прикасаясь кончиками пальцев к обложкам и прислушиваясь к ощущениям. Иногда останавливалась, брала книгу в руки, но неизменно ставила обратно и двигалась дальше. не то «Не то. Не... Стоп. А ну-ка, что тут у нас?» Пальцы открыли книгу на середине, перевернули еще несколько страниц. «Сок багровый заклитой, купидоновой стрелой, очи спящему а мой образ девы дорогой, пусть блеснет пред ним звездой, как Венера в тьме ночной. Встав, моли ее с тоской возвратить тебе покой». Уильям Шекспир «Сон в летнюю ночь» в переводе Лозинского. «Сначала мне стало забавно». Подумать только, Аберон — король эльфов. Потом страшно, потому что где-то глубоко внутри меня зрела уверенность. Вот оно. И потому что я всерьез намеревалась пересечь черту, за которой... «А наплевать!» — с каким-то злорадным наслаждением заявила я, водружая книгу на место. Проходившая мимо парочка испуганно шарахнулась в сторону, уступая дорогу женщине средних лет, Шальному блеску глаз, который позавидовали бы сейчас все неоновые огни Тверской. Будто, почувствовав мою решимость, музыка в зале сменилась. Торжествующие созвучия, гимн мужества обречённых подталкивали меня в спину, когда я взялась за ручку магазинной двери. «О, кто ждать будет всё равно!» Строка из песни «Who forever» группы Queen. С усмешкой пропела сумасшедшая особа, окунаясь в метельную круговерть. «Город мой, мой дом, моя тюрьма, моя святыня!» Твоя дочь нарушила запрет, и кара твоя рухнула на неё точно небо на голову. Я знала это, я ждала этого. Но как же это невозможно, мучительно, до отчаянного звериного крика жутко разом оглохнуть, ослепнуть, перестать чувствовать тебя. Искрящийся снег, огни реклам, новогодние гирлянды, фары машин сливаются перед глазами стремительно несущийся дикий калейдоскоп. «Что я?» Улицы и переулки, бульвары и проспекты, парки и скверы теряют название, очертание, форму. «Где я?» Разбивающийся под каблуком лёд, скрип поручни эскалатора, чит резкий смех оглушительно бьют по ушам, заставляя спотыкаться ноги. «Когда я?» «Я — перелётная птица, сбившаяся с пути по дороге на юг. Компас, заброшенный в самый центр магнитной аномалии. GPS-навигатор, внезапно отрезанный от спутника. «Я...» Захлёбываясь отчаянным криком, первый раз в жизни чувствуется пенящий холод. И виноват совсем не ветер, секущий лицо и руки снежной крупой, и даже неявный минус ниже ноля. до да — отчаянно выбивают мои зубы. «До-доигралась! До-до-добилась -до своего -до дура Кругом хмурые, неприветливые кирпичные пятиэтажки, слепо глядящие на меня тёмными окнами. Прилетает шальная мысль. «Интересно, который сейчас час?» Неужели так поздно, что все уже спят? Разве тут определишь? Мимо, поджав хвост, пробегает дворняга, почти задевая меня облезлым боком. Но углу дома останавливается, задрав морду к небу. Жалко и того еще более страшная, гротескная пародия на волка. Луны не видно, поэтому собака лишь тоскливо смотрит на меня и бесшумно исчезает в метели. Я валюсь на смутно угадываемую под снегом лавочку у подъезда, даже не попытавшись расчистить себе место прямо так в нанесенный сугроб откидываясь на спинку и закрывая глаза, чувствуя, как на щеках застывает тонкая ледяная корочка. «Эй, птица!» Голос мужской, уверенно наглый, весьма неприятный. «Ау, ты живая?» Щелчки пальцев напротив лица, чьи-то руки на плечах тормошат. «Обдолбалась, что ли? А ничего, цыпа! Скрасишь вечерок одиноким мэном?» «Фитёк, ты чё?» Голос уже другой, но такой же неприятный. «Сдалась она тебе! Нас же пацаны ждут! Поехали!» Полночи ждали, и ещё подождут. Ещё и поблагодарят натуре. Сам прикинь, они только на бухло рассчитывали, а мы им ещё и десерт притараним. Ну-ка, птица, встаём. Поедем, красотка, кататься. Давай, блин, не кабейся. Левый, правый, серый. Да помоги ты, а то она как деревянная. Рывок, пронзительный скрип подъездной двери. На снег падает квадрат яркого света. Силуэт в проёме кажется вдвое большим, чем на самом деле, и очень знакомым. «Машка, нашлась!» «Нашёл! Получилось!» — кричу я в ответ. Кричу без слов, но звуковая волна, порождённая этим отчаянным криком, наверное, успевает несколько раз обогнуть земной шар, пока Саша бежит ко мне. А потом меня закручивает в штопор, и я лечу куда-то далеко, вместе с Роем снежинок. Но теперь они мягкие, пушистые, тёплые, и мне совсем не страшно. Колючий синтетический плед, исходящая паром чашка дрянного чая, расшатанный табурет на крохотной кухне. Теплый свет от лампочки под дешевым пластиковым абажуром с полустершейся рыбкой на боку. Что может быть прекрасней в мире? За водкой вышел. Просто понял, что иначе не засну. А там эти шакалы двуногие тебя к машине тащат. Меня что-то словно шарахнуло. Позвоночником чую, беда. Вот и выкрикнул первое попавшееся имя, словно именно тебя я хотел найти и нашел. «Именно меня ты и хотел найти», — повторяю я, улыбаясь. Только не знал об этом. И я не знала. «Спасибо, мой город. Твоя своенравная дочь не заслужила такого подарка. Но ты всё знаешь наперёд. Наверное, это правильно». Вот так всё и произошло. Счастлива ли я? Да. Скучаю ли по своей прежней жизни? Иногда. С другой стороны, в той, новой, которая теперь окружает меня, куда больше открытий, неожиданностей и маленьких чудес. По крайней мере, я в этом абсолютно уверена». Я по-прежнему теряю и нахожу разные вещи, хотя теперь это происходит случайно, не чаще и не реже, чем у всех прочих жителей города. Впрочем, нахожу всё-таки чаще. Обычно всякую ерунду, хотя в новогодний вечер, когда мы гуляли по парку, я зачем-то полезла в птичью кормушку и извлекла из неё новенький паспорт со своей фотографией, выписанный на имя Марии Михайловны Москвиной. Из-за этого Саша иногда называет меня МММ, хотя чаще просто моя Машка-растеряшка. Потеряшка, мягко поправляю я. Он улыбается и спрашивает, какая разница. А я только улыбаюсь в ответ и качаю головой.